Глава восемнадцатая. Мечты о полете, ледо и лебедь. Флоренция, 1505-1506 годы. 14 марта 1505 года. Во дворе палаццо рабочие, присланные сеньорией и фабрикой собора, пыхтя разгружают доски и жерди для лесов. Но Леонардо с ними нет. Еще с утра он выехал из города по дороге, идущий через Маяна в сторону Фьезоле вдоль Монте-Чечери, надеясь осмотреть свое поместье с виноградником под древними стенами Санта-Полинари. Середина марта — пора пробуждения лозы, когда она снова наполняется соком. На последнем повороте, почти у самой цели, взгляд художника вдруг привлекает необычный полет хищной птицы с широкими крыльями. Когда у птицы очень широкие крылья и небольшой хвост, и хочет она подняться, тогда она сильно поднимает крылья и, вертясь, заберет под крылья ветер, который, подхватив ее, поднимает ее с быстротой, как картона, хищную птицу, которую видел я на пути в Барбиге около Фьезоли в пятом году 14 марта. Эту заметку Леонардо делает в тоненькой всего из нескольких листов тетрадки, именуемую сегодня Кодексом о полете птиц, поскольку именно рассуждением о полетах она практически целиком и посвящена. Вооруженный новыми знаниями в области механики и сравнительной анатомии, теперь художник куда лучше понимает гармонию планирующего полета, тончайшую соразмерность частей тела птицы, строение ее крыльев, положение центра тяжести. Он убедился, что силу, которая удерживает нас на земле, невозможно преодолеть при помощи мускулов. Остаётется единственный шанс: планирование на больших легких крыльях, прикрепленных к рукам человека, чтобы поддерживать его тело в восходящих воздушных потоках. И шанс этот воплощается в жизнь. Возможно, сперва проводится опыт с простейшим планером, однако эта шаткая конструкция быстро рушится на З. Но Леонардо не сдается, продолжая размышлять о самой невероятной своей мечте. И в самом конце тетради о полете птиц описывает, правда, лишь в форме пророчества с глаголами будущего времени, первый полноценный полет человека, момент, когда он, наконец, сможет свободно подняться в воздух. С горы, от большой птицы, получившей имя, начнет полет знаменитая птица, которая наполнит мир великой о себе молвой. Большая птица первой начнет полет со спины исполинского лебедя, наполняя вселенную изумлением, наполняя молвой о себе все писания, вечной славой гнезду, где она родилась. Пророчество о полете намеренно двусмысленно, поскольку слово чечеро в названии горы по-флорентийски означает «лебедь». Но что значит «гнездо», где она родилась? Место, где летательный аппарат совершит свой первый полет, или гнездо, где родился сам Леонардо, окрестности Винчи, отроги Монт-Альбано, вершина Монта-Чечерри, что неподалеку от Фьезоли, или холм Чечеро близ Лампорекчо, чьи крутые склоны спускаются к Сан-Баронто. Если Леонардо взлетит именно отсюда, то увидит с высоты край своего детства, дом в Анкиано, замок Винчи, холм Монсумано, поблескивающие прогалины чистой воды среди болот Фучекчо, Дом в Кампо-Дзеппе, где жила его мать. Мечта о полете, тайная, глубоко личная мечта, отражает всю сущность Леонардо. Гибкий белый лебедь, свободно парящий в небе, это он сам. И на одном из листов Кодекса о полете птиц, пятидесятилетний Леонардо, в самом деле рисует с ангиной свое не старое лицо в обрамлении редкой бороды и длинных волос, поверх которого уже чернилами набрасывает очередную заметку. В тот же период и вновь на одном из листов с исследованиями полета птиц всплывает уже знакомое нам детское воспоминание, как считал сам Леонардо, первое в его жизни. Он видит себя в колыбели, над которой парит коршун, грозный, опасный хищник. Вдруг тот спускается прямо к колыбели и, сунув малышу в рот свой широкий хвост, принимается яростно шлепать по губам. «Кто этот коршун?» – спрашивает себя Леонардо. «Может, Катерина, мать, кормящая сына грудью? Или отец, позавидовавший детскому счастью и выкравший его из материнского мира?» Мрачные предзнаменования, тревожные вопросы одолевают художника, а добиться ответов ему уже нет кого. Правда, одновременно с заметками о лебеде и коршуне Рождается и одно из его самых фантастических, живописных произведений. Леда, представляющая классический миф о Юпитере и Леде. Бог, обратившийся в лебедя, совокупляется с возлюбленной, и та чудесным образом порождает четыре яйца, из которых впоследствии вылупляются две пары близнецов, Кастор и Поллукс, а также Елена и Клетемнестро. Ни о задумке картины, ни о ее заказчике нам ничего не известно. Однако дату можно определить более-менее точно. Около 1504 года, поскольку первые смутные наброски произведения возникают еще на полях эскизов к битве при Ангиаре. Леда Поначалу Леда предстает колено преклоненной. Позу Леонардо заимствует у поврежденной мраморной статуи Венеры на корточках. в 1495 году После её находки в Риме, принятой Карадоссо за леду, как ни странно, та же фигура присевшей на корточки женщины, обернувшейся, чтобы взять на руки ребенка, появляется и на одной из заставок принадлежащего Леонардо издания Библии. В самом начале книги Осии Господь повелевает престарелому пророку взять в жены блудницу, проститутку, принадлежавшую многим мужчинам, и сделать её матерью нового законного потомства сынов Израилевых. Не очередное ли это видение Катерины и себя самого, внебрачного сына-блудницы, женщины, которой обладали несколько мужчин? Исключительную живость ее движению придает восходящая спиральная композиция, символ плодородия природы, жизненной силы, направленной снизу вверх. В дальнейшем Леонардо, продолжая развивать сюжет, заставляет Леду принять вертикальное положение и застыть в сложном равновесии противодействующих сил. Потом сосредоточивается на создании изысканной прически со змеевидными косами, сплетенными в причудливые узлы и уложенными в виде раковин, а также прорабатывает траву, стебли камыша и вифлеемскую звезду. Младенцы, дети леды, будут добавлены позже, после находки во время раскопок в Риме в 1512 году еще одной античной скульптурной группы, речного божества Нила, с его притоками, представленного в образе старика-отца, окруженного маленькими детьми. В новой композиции Леда наконец-то поднялась во весь рост. Саития состоялась, новорожденные младенцы лежат на земле, женское тело высится над ними витой колонной, однако голова ее все-таки склонена, а нежный материнский взгляд обращен к детям. Первый картон со ледой, виденный также Бальдасара Перуцци, копирует в 1505 году Рафаэль. Теперь роженица обнажена. Она с улыбкой выходит из пещеры, из недр земли, окидывая взглядом бесстрашно играющих детей. Ее божественное, нескованное покровами тело, льнет к гибкой шее благодушного лебедя, столь непохожего на резкого и жестокого горностая. Леонардо не один год выжидает, прежде чем с счесть Леду завершенной. Он продолжает работать над картиной, отражая в ней все богатство новоприобретенных научных знаний и живописных приемов, анатомических штудий женского тела, плавных переходов тона, проработки атмосферы, влажного дыхания природы, наполненной присутствием благодатного эроса. Леда ныне, к сожалению, утерянная и зафиксированная лишь в созданных учениками копиях, станет для художника символом перехода на более зрелый язык, язык зарождающегося классицизма XVI века, первоначальной задумки Мадонны в скалах. В июне 1505 года, едва начав писать «Битву при Ангиаре», Леонардо получает еще одну печальную весть. В винчи скончался его дядя Франческо. На скорбь времени нет. Леонардо готов мучаться на похороны дяди, ему нужно поговорить с арендаторами, удостовериться, что существующие договоры будут продлены, проследить за тем, чтобы не пострадал урожай. Но покинуть Флоренцию он не может, и потому просит сеньорию привлечь под эста Винчи, Леонардо Якопи, к ревизии поместьй и работающих там крестьян, защитив тем самым интересы наследника» что Синьория аккуратнейшим образом и исполняет в своих посланиях от 23 и 24 июня 1505 года. Неизвестно, была ли у Леонардо в ходе работ в палаццо возможность встретиться в июне по поручению Синьории с маркизом Монтуанским Франческо Гонзагой. Маркизы окружают почетом, балуют праздниками и спектаклями, однако Леонардо, вероятно, избегает с ним сближаться Опасаясь новых претензий со стороны Изабеллы Деста. Старый приятель и ученик художника Аталанта Мильеротти, который, памятуя о щедрости и гостеприимстве Гонзаги, должен бы играть на устроенных для маркиза празднествах, тоже скрывается, оставшись в Пистое, откуда присылает письмо с извинениями и обещанием в скором времени вернуться, чтобы представить Гонзаге новую, доселе невиданную форму лиры с двенадцатью струнами. Возможно, этот необычный музыкальный инструмент – еще одно изобретение Леонардо. Он примерно в то же время часто видится с другим Мельяротти – Симона Ди Матео. Старик Симона даже оставляет в тетради о полете птиц образцы своего почерка. Несколько отрывков из книги Лаврентия Рузиуса «О лечении лошадей» и «Черновики письма», где фигурирует имя Доминико, единокровного брата Леонардо. Возможно, Симона выступает в качестве посредника в их переговорах. Семейные дрязги между тем не утихают. Ходят слухи, будто сыновья сэра Пьера, категорически несогласные с завещанием дяди, намерены его оспорить. Впрочем, дети Маргариты во главе с молодым нотариусом сером Джулиано и малолетней отпрыски Лукреции не могут договориться даже между собой, ссорясь из-за каждой мелочи, оставленной умершим без завещания отцом. На то, чтобы составить акт о разделе имущества сэра Пьеро, уходит почти два года. 30 апреля назначенные сторонами арбитры все, члены известных флорентийских семейств, Франческо де Пьеро Маккиавелли, Филиппо Динерри Ринучини и Антонио ди Гульельмо де пацы постановляют разделить наследство на девять равных частей. Четыре для детей маргариты пять для детей Лукреции, чьи интересы представляет их мать. Леонардо следит за ходом процесса со стороны, совершенно уверенный, что его снова обойдут, и даже черновик письма, горький упрек единокровному брату Доминико, вероятно, набрасывает уже после арбитража. «Возлюбленный брат мой, узнал я из недавнего твоего письма о рождении у тебя наследника, и это, насколько я понимаю, доставило тебе несравненную радость. Почитая до сих пор тебя человеком благоразумным, Я только теперь узнал, что был столь же далек от верного суждения, сколь ты от благоразумия, ведь ты обрадовался, породив заклятого врага, что всеми фибрами души будет жаждать свободы, коей достигнет не ранее твоей кончины». И все же несколько дней спустя, 3 мая, Леонардо снова вспоминает детство. К нему является дальний родственник, фьезоландский каноник Александро амадори брат его первой мачехи Альбьеры. Вероятно, они познакомились, когда Леонардо стал владельцем небольшого поместья у самых стен Фьезоли. Жизнь — штука непредсказуемая. Каноник тоже состоит в переписке с Изабеллой Деста, а та по-прежнему надеется заполучить для своего студиола картину Леонардо. Изабелла пишет дону Алессандро, умоляя передать ее просьбы племяннику. Тот в ответ сообщает, что, встретившись с Леонардо, настоял на исполнении обещанной маркизе картины, и Леонардо, разумеется, заверил, что как можно скорее приступит к работе. Однако следующее послание Изабеллы, датированное 12 мая, уже не более чем проявление вежливости, последнее документальное свидетельство затянувшейся истории, в финале которой своевольная владычица, привыкшая всегда получать желаемое, вынуждена была в первый и единственный раз уступить. 20 мая 1506 года Леонардо вновь посещает банк при больнице Санта-Мария-Ноова, чтобы снять с текущего счета еще 50 флоринов. Его отношения с сеньорией становятся все прохладнее. Пьеро Содерини, не видя прогресса в битве при Ангиаре, начинает сомневаться в Леонардо. Ползут слухи, будто художник обманывает доверие республики. По словам Вазари, однажды Леонардо возмутился тем, что кассир Синьори выдал ему в качестве оплаты несколько кульков с грошами и не пожелал их брать, заявив «Я не грошовый живописец». В другой раз он несколько театральным жестом вернул гонфаланьеру лично в руки жалованье за два года. И вдруг неожиданный поворот. 30 мая 1506 года Леонардо... Представ в палаццо перед синьорией к всеобщему удивлению просит разрешить ему на некоторое время отлучиться из Флоренции. Нотариус сэр Николао Нелли удостоверяет его обязательства под угрозой штрафа в 150 флоринов вернуться до истечения трех месяцев. Поручителем выступает Леонардо Бонаффе, управляющий больницы Санта Марии Нового, в банке которой теперь хранятся не только сбережения художника, с годами изрядно сократившиеся но и домашняя утварь, а также, вероятно, незавершенные работы, перенесенные из монастыря Санта-Мария-Новелла. Впрочем, к отъезду готовится не только Леонардо. Работу над битвой при Ангиаре, возможно, сразу после 31 августа 1505 года, даты последней выплаты, оставляет также Фернандо Яньес. Вместе с приятелем Фернандо де Льяносом, еще одним испанским учеником Леонардо, Они возвращаются в Испанию. За время, проведенное рядом с маэстро в его флорентийской мастерской, оба Фернанда скопировали множество картонов и теперь увозят с собой целую коллекцию композиций, полноразмерных фигур, деталей и голов. Мадонну в скалах, святую Анну, Мадонну с веретеном, святого Себастьяна, схождение во ад, спасителя мира и даже портрет Лизы, внезапно возникающий в сцене Пятидесятницы грандиозного алтарного образа Валенсийского собора, что будет заказан только 1 марта 1507 года. Так описанный язык и стиль Леонардо достигают далекой Испании. Незадолго до отъезда из Флоренции Леонардо в дополнение к мыслям о полете птиц заносит на один из листов Атлантического кодекса наблюдения за пловцами и движением лодок по воде. Он даже обещает себе спуститься по течению Арно на небольшой парусной лодке, но времени на это уже нет. Нужно поскорее переписать последние заметки, чтобы они не потерялись. Просмотри все это завтра и перепиши, а после отложи оригиналы и оставь их во Флоренции, чтобы, потеряв те, что носишь при себе, не утратить самой мысли. Но едва художник переворачивает лист, им снова овладевает тревога из-за возможных споров с братьями за наследство дяди Франческо. Может, если не требовать возврата денег, внесенных авансом по кредиту за участок Ботро, они согласятся на примирение, признают его право пользования и, удовольствовавшись лишь правом владения, дождутся его смерти. Сердце Леонардо переполняет горечь и он набрасывает черновик письма, возможно, так и не отправленного. «Вы желали Франческо худо, а ныне наслаждаетесь жизнью, но мне вы желаете много худшего». Итак, Леонардо снова покидает Флоренцию. За спиной он оставляет только неудачи, начатые, но незавершенные работы. Святого Бернардо, поклонение волхвов, святого Иеронима, святую Анну, Джоконду, Леду, а главное, мешанину людей и лошадей на стене палаццо, битву при Ангиаре. Очередной побег, очередной полет, очередной этап отчаянных поисков свободы.